Неразбавленное молоко оказалось для семьи хорошим подспорьем. Подогрев молоко, бог взял миску и пошёл в гостиную смотреть телевизор, не позаботившись о том, чтобы выключить газ. Когда почистив хлеб и овин, вернулась жена Цюшена Юйлянь, она сразу же почувствовала запах газа. Закрыв лицо полотенцем, она со всех ног кинулась на кухню. Юлянь выключила газ, распахнула окно и включила кухонную вытяжку. Старый дурак, ты чуть нас всех не прикончил, кричала она в гостиной. Семья Тюшэна перешла на жиженый газ, когда начала заботиться о Боге. Отец Тюшэна всегда был против этого, считая, что газ хуже угольных брикетов.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 Домаете вы всё ещё на своём космическом корабле, сказал Цю Шэн, спускаясь вниз по лестнице. Здесь не отумной техники, которая бы нас обслуживала, мы возимся с простыми тупыми механизмами. Нам же нужно зарабатывать себе на ложку риса. Нам тоже доводилось тяжело работать. Иначе как бы вы появились на свет? Тщательно подбирая слова, ответил бог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 Еулиан смотрела на Бога несколько секунд, а потом вздохнула. Должно быть, мне досталось всё невезение восьми поколений моих предков. Всё ещё сердитая, она развернулась и пошла на кухню готовить завтрак.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 Не берите моищие средства, если посуда не жирная, всё стоит денег и пособия, которые на вас выдают это сущие гроши. Бог проворчал, что знает. Цюшэнь и её илянь ушли на поле. Бинбин -бин отправился в школу, и только тогда встал отец Цюшэна. Полусонный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 Со стариком было для Бога тяжёлым испытанием. Нельзя было ни выигрывать, ни проигрывать. Если Бог выигрывал, отец тёшина злился и кричал: "Чёрта вы, дурак, ты что пытаешься показать, что умнее меня? Что за дерьмо? Ты ж Бог! Победить меня не велика заслуга. Ты провёл в этом доме уже достаточно времени. Пора бы научиться хорошим манерам". Но если Бог проигрывал, Старик всё равно злился. Старый дурак, я лучший игрок в Сянцзы в округе на 50 км. Да клопа сложнее раздавить, чем победить тебя. Думаешь, мне надо, чтобы ты мне поддался? Ну ты, мягко говоря, ты меня этим просто оскорбляешь. В любом случае исход был один и тот же. Старик шибал доску, и фигуры разлетались по всей комнате. Характер у старика был тяжёлый, это все знали, а в лице бога он нашёл себе мальчика для битья. Но отец Чушенов не умел долго сердиться. Каждый раз после того, как бог собирал фигуры и поднимал доску, они садились за стол и играли снова. А потом всё повторялось. Так продолжалось где-то до полудня, пока оба не уставали. Бог поднимался и шёл мыть овощи. Юилянь не разрешала ему готовить, потому что, как она говорила, повар из него был никудышный, но он был обязан мыть овощи. Если бы к возвращению отсюшена Юилянь Бог не справился с заданием, то снова получил бы от Юилянь по полный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 только когда до него доносился гомон крестьян, возвращавшихся в деревню, он выныривал обратно в реальность, торопился закончить с овощами. Бобов вздохнул, и как только жизнь могла выкинуть такой крендель. Об этом вздыхал не только Бог. Об этом вздыхали Цюшен, Юилянь и отец Цюшена. Об этом вздыхали более 5 миллиардов людей. И два миллиарда богов, живших на земле. 2. Вся эта история началась в одну осеннюю ночь 3 года назад.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 Мне завтракал. Принесли завтрак, и весь мир смотрел, как бродяга ест. Он ел, как будто умирал с голоду, давясь и откашливаясь. Бродяга два счёта проглотил тост с сосиской, салат и запил всё это большим стаканом молока, а затем снова невидно улыбнулся генеральному секретарю. У. Они найдётся у вас вина. хотя бы капелько. Принесли бокал вина. Бродяга пригубил и покачал головой от удовольствия. Прошлой ночью куча новоприбывших заняли моё любимое место рядом с вентиляционной решёткой, откуда всегда дует тёплый воздух. Теперь мне придётся искать новое местечко на Таймс-сквер.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 Следуя указаниям старика, люди извлекли из толщи земли удивительные машины, которые управляли бессферой планеты в течение целых эонов. И наконец, человечество поверило, что на землю действительно явился Бог.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 мог прожить приблизительно четыре тысячи земных лет. Но к двум тысячам лет мысль теряет гибкость и живость, а у власти стояли люди именно такого возраста. И свежим идеям было трудно пробиться. В этот момент наша цивилизация стала старой. А потом? Вторым признаком старости стала эра.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 Искусственная среда звездолётов устойчивее любой природной, но корабли старше, чем вы можете себе представить. Старые детали ломаются, квантовые эффекты суммировались на протяжении эонов и теперь вызывают ошибки в программах. Ещё хуже с системами самовосстановления и саморегуляции. Экосистема кораблей отравлена. С каждым днём ресурсов всё меньше и меньше. Мы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 Смотрите, вот сверхвысокоёмкое устройство хранения данных. На нём систематически изложены все наши знания в различных областях науки и техники. Это позволит цивилизации устремиться вперёд семимильными шагами. Думаю, вам это понравится. Генеральный секретарь и лидеры всех стран жадно смотрели на футулярк, пытаясь скрыть радостное возбуждение.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 Простите за неудобство. 4. На землю прибыло 2 миллиарда богов. Они проходили сквозь атмосферу в своих специальных костюмах. В небе даже днём были видны яркие цветные вспышки.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 Несмотря на почтенный возраст, корабли продолжали функционировать. У них была одна задача служить богам. И звездолёты не стали далеко улетать, чтобы быстро вернуться, если понадобится хозяевам. Два автобуса привезли в Си Цэн из областного центра 106 богов. Наконец, Цюшань и Юйлянь встретили бога, который был предназначен их семье.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 Наши технологии принесут вам изобилие и комфорт, превосходящие все ваши самые смелые мечты. Её иляница смеялась, её лицо затрепетало, как распустившийся цветок. Нет, нет. Мне более чем достаточно каждому по потребностям. Угу, поддержал её отец Тсюшен. Мы сможем, как вы, жить вечно и не стареть, спросил Тсюшен. Мы не можем жить не старее. Мы просто живем дольше, чем вы. Посмотрите, как я стар. По мне, так любой, кто прожил больше трех тысяч лет, все равно, что мертвец. Такая продолжительность жизни — это очень плохо для цивилизации. — О, три тысячи. Это для меня слишком. Хватит и трехсот. И отец Цюшена расхохотался, как ювелиань минуты раньше. Деревня праздновала тот день так, как будто это был китайский Новый год. В каждом доме накрыли праздничный стол, и семья Цюшена не была исключением. Отец Цюшена чашку за чашкой пил марочное жёлтое вино и довольно быстро захмелел. Он одобряюще показал богу большой палец.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 А в каком ханьском Китае вы говорите? Любан и Сянюй это династия Хань. Наконец-то отец Цюшенна услышал что-то знакомое. А что такое Римская империя? Он кажется, в то время была такая страна, попытался объяснить Цюшенну. Она была очень большая. Его отец нахмурился. Зачем им было встречаться, когда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 пролетали бы мимо Сириуса. Отец Тюшёна поднял рюмку с жёлтым вином и восхищённо произнёс: Все говорят, что боги растеряли знания в своей люльке, но вы всё равно такой учёный. Чтобы в люльке было удобно, надо знать немного о философии, искусстве, истории и тому подобном, только общие места. Это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 Он смотрит на неё и мурлыкает строчки из оперы. Недавно я подглядела, что это фотография. На ней какая-то красивая молодая женщина. В тот же вечер бокс снова смотрел бабочек любовников. Потом он достал карточку с красавицы и начал напевать. Отец Тюшено быстро подошёл и спросил: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 Отец Цюшена хотел посмотреть фотокарточку, но Бог был так смущен, что просить его было уже неудобно. Поэтому отец Цюшена просто сел и стал слушать. Тогда мы были совсем молодыми. Она была из немногих, кто хотел вырваться из машины и люльки. Она организовала большую исследовательскую экспедицию, чтобы добраться до края вселенной. Ох, ох не надо об этом задумываться. Это очень трудно понять, но правда. Как бы то ни было, она надеялась, что экспедиция пробудит цивилизацию богов, которая спала мёртвым сном в машинной люльке. Конечно же, это была не более чем красивая фантазия. Она хотела, чтобы я влетел вместе с ней, но мне не хватило храбрости. Бесконечные пустыни космоса пугали меня. Пришлось бы преодолеть больше двадцати миллиардов световых лет. Так что она полетела одна, но все эти две тысячи лет я вспоминаю ее. «Двадцать миллиардов световых лет!»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 Он покачал головой. Нет. В таком долгом путешествии её исследовательский корабль должен лететь почти со скоростью света. И это значит, что она всё ещё очень молода, а я старею. Вы не понимаете, как на самом деле велика Вселенная, ваша вечность всего лишь песчинка в пустыне космического времени.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 Исследователям пришлось бы работать более полувека. Преисполненные надежд учёные искали информацию по управляемому термоядерному синтезу, но в материалах богов не было даже упоминаний о нём. Оно и не удивительно. В наших трудах по энергетике тоже не рассказывают, как добыть огонь, используя две сухие палочки.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 Бог опасался больше всего. У неё был острый как бритва язык, и она пугала Бога сильнее, чем чёрные дыры и взрывы сверхновых. Её ялень бесконечно пилила Бога из-за того, что он убил её мечту о коммунизме. Пока этот не появился, мы жили в уюте и в достатке. Всё было хорошо. А теперь стало плохо. Всё из-за него. Нет ничего хуже, когда на тебя взваливают заботы о старом дуралее. Всё это она при первой же возможности вываливала на бога, и так изо дня в день. Бог страдал хроническим бронхитом. Это болезнь, пусть и не самая тяжёлая, требовала постоянной заботы о пациенте и небольших денежных вливаний. В конце концов, её лянь запретила Цюшену возить бога в город на обследование. и перестала покупать необходимые лекарства. Когда секретарь деревенской партийной ячейки узнал об этом, он пришёл в дом Цюшена. Вы должны платить за право заботиться о боге, прикреплённом к вашей семье. Врач из городской больницы сказал, что если он не будет получать необходимое лечение, то хронический бронхит может перейти в эмфизему лёгких. Если хотите лечить его,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 Пришлось Юйлянь снова оплачивать лечение. Но бог она после этого не взлюбила ещё сильнее. Однажды бог сказал Юйлянь: "Не переживай так. Люди умные и учатся очень быстро. Какие-нибудь 100 лет, и простейшие из наших технологий уже можно будет применить на практике, и тогда ваша жизнь улучшится". Чёрт побери, какие-нибудь 100 лет? Вы сами понимаете, что говорить. Елянь, мыло посуду и даже не взглянула на бога. Это очень короткий отрезок времени для вас. Вы забываете, что мы живём гораздо меньше. Через 100 лет вы даже моих костей уже не найдёте. А вы-то сами сколько ещё собираетесь прожить? Моя жизнь уже как свеча на ветру. Если я проживу ещё, ну, 300 или 400 лет, я буду счастлив. Её Илянь уронила целую стопку мисок. Так вот, как работает эта поддержка. То есть Не только я потрачу свою жизнь, заботясь о боги, но мои дети, внуки и потомки до десятого колена и далее будут вас опекать. Почему бы вам не умереть пораньше? Что касается отца Тюшена, он был уверен, что бог мошенник. Такая точка зрения была довольно распространённой. Учёные не могли проверить информацию, полученную от богов, а значит, боги могли просто-напросто сыграть над человечеством. грандиозную шутку. Отец Цушена вскоре нашёл весомое подтверждение своим взглядом. "Ты, старый пройдоха, ходишь по тонкому льду", заявил он однажды Богу. "Я мог бы легко вывести вас на чистую воду. Ха, да что там, с этим бы справился и мой внук". Бог поинтересовался, что же он имеет в виду. "Ну, начну с самого простого".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 вначале ребёнок и только потом превращается во взрослого. То же и с цивилизацией, которая начинает с самого примитивного уровня и постепенно растёт, набираясь опыта. Это очень долгий процесс, которого невозможно избежать. На самом деле, первыми предками людей были куда более примитивные создания. Примат это уже довольно высокая ступень эволюции. Не верю я твоим выдумкам. Ну да ладно. Есть кое-что более очевидное. Мой внук это первым заметил. Наши учёные говорят, что жизнь на Земле появилась 3 миллиарда лет назад, так? Бог кивнул. Эти батюты в целом верны. Получается, вам 3 миллиарда лет.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 Посмотрите на неё внимательно и запомните каждую мелочь. Как только Цюшен взглянул на фотографию, он понял, что запомнить её во всех деталях будет не трудно. Девушку было невозможно забыть. Как и у других богов, в её лице смешались черты всех этносов. Кожа у неё была цвета слоновой кости, а глаза так и искрились. Девушка околдовала Цюшена. Она была настоящей богиней, её красота сияла как солнце, и человеческому глазу было трудно её вынести. Посмотри на себя, чуть слюни не пустил. Юлянь выхватила фотографию из рук замершего Цюшена. Но прежде чем она успела взглянуть на изображение, карточку забрал свёкор. Дай-ка посмотрю, сказал он. Он поднёс фото почти вплотную к глазам. Довольно долго отец Тюшено стоял неподвижно, как будто всё, кроме фотографии, для него вдруг исчезло. "А почему ты держишь её так близко?" ехидно спросила Юлелень. "А молчи. У меня нет с собой очков", ответил отец Тюшено, приставив фотографию к самому носу. Юля несколько секунд насмешливо смотрела на свёкра, затем презрительно поджав губы, пошла на кухню. Бог забрал фотографию у отца Тюшэна, который держал её так крепко, будто не хотел отпускать. Запомните все детали. Завтра в это же время я вам снова её покажу. Весь следующий день отец и сын почти не разговаривали друг с другом. Все их мысли занимала та самая молодая женщина, а Юилянь была ещё злее, чем обычно. Наконец, пробил час. Казалось, Бог обо всём забыл, но отец Цюшенна напомнил ему об обещании. Бог достал фотографию, о которой оба мужчины думали весь день, и протянул её вначале Цюшенну. Смотрите внимательно. Что-нибудь изменилось? А вроде ничего, ответил Цюшен, вглядываясь в карточку. Спустя некоторое время он наконец-то заметил: "Ага. Расстояние между её губами стало поменьше. Совсем чуть-чуть. Вот тут, в уголке рта". Ты совсем стыд потерял. Так рассматривать?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 Бог забрал карточку. На самом деле, это не фотография, а приёмник телесигнала. Э, то есть это телевизор? Да. Прямо сейчас он получает сигнал от исследовательского космического корабля, который направляется к краю Вселенной. Это как, ну, трансляция футбольных матчей. Да. Так значит, Эта женщина до сих пор жива. Сюшен был так шокирован этим фактом, что от удивления раскрыл рот. Даже Юилянь вытрясчила глаза. Да, она жива. Но в отличие от земных прямых трансляций, сигнал передаётся с задержкой. Исследовательский космолёт сейчас примерно в 8 миллионах световых годах от Земли, и сигнал Приходит с опозданием на 8 миллионов лет. Поэтому сейчас мы видим её такой, какой она была 8 миллионов лет назад. Такая маленькая штучка может получать сигнал с такого далёкого расстояния? Чтобы передать сигнал на такое огромное расстояние, необходимо использовать нейтрино или гравитационные волны.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 Цюшен попытался ещё раз взять крошечный экран, но Бог не дал ему это сделать. А почему на картинке она движется так медленно? Это результат того, что время течёт с разной скоростью. В нашей системе отсчёта время на космическом корабле, который летит со скоростью близкой к скорости света, идёт очень медленно. Но тогда разве она может разговаривать с вами? спросила Юйлянь. Бох кивнул. Он передвинул переключатель за диэкрана. Тут же раздался звук. Это был женский голос. Казалось, девушка всё тянет и тянет один звук, как иногда тянут ноту певцы в конце арии. Полными любви глазами Бох смотрел на экран. Это она говорит. Она уже сказала три слова. Я тебя люблю. Чтобы услышать каждое, мне понадобилось больше года. 3 1/2 года назад она начала их произносить. И сейчас она заканчивает люблю. Чтобы закончить предложение, ей понадобится ещё 3 месяца. Бог перевел глаза с экрана на небо, куполом раскинувшиеся над двором. «Ей есть что сказать. Я буду слушать ее до конца жизни». Какое-то время хорошее отношение с Богом поддерживал Бин-Бин.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 Сердито заметила ее и лянь. С тех пор Бин-Бин тоже перестал дружить с Богом и теперь частенько пытался над ним зло подшутить. Сюшен остался единственным в семье, кто уважал Бога и продолжал соблюдать. Какой-то пиетет по отношению к нему. Сюшен закончил двенадцать классов и очень любил читать, за исключением нескольких человек, сумевших сдать вступительные экзамены в вузы и уехавших из деревни. Он был самым образованным жителем Сидзеня. Но Цюшен был слабым человеком, и дома он всегда поступал так, как говорила Юеляни или отец. Если же их приказы противоречили друг другу, Цюшену оставалось только забиться в угол и плакать. Из-за этой своей мягкости он и не мог защитить бога от нападок и других членов семьи. 6 Отношения между богами и человечеством испортились безвозвратно. Окончательный разрыв между семьёй Цушена и их богом случился после истории с лапшой. Однажды Юилянь пришла на кухню и спросила, куда делась половина лапши быстрого приготовления, которую она купила только вчера. "Это я взял", тихо сказал бог.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 Какие мы щедрые, подумать только. Старый дурак, да как ты посмел отдать кому-то нашу еду, закричала Юилянь. Отец Цюшенна стукнул кулаком по столу и вскочил. Идиот, убирайся вон. Жалко богов у реки. Ну и присоединяйся к ним. Бох некоторое время сидел молча, раздумывая. Потом встал, пошёл в свою крохотную комнатуку. и собрал скромные пожитки. Опираясь на бамбуковую палку, он медленно прошёл к выходу и направился к реке. Сюшен не ел вместе с остальными. Он сидел в углу на корточке, повесив голову и молчал. "Эй, не сиди болванчиком. Иди сюда и поешь. Сегодня нам надо сходить в город за продуктами", прикрикнула на него Юйлянь. Сюшен не двинулся.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 Она снова крикнула, и в её голосе зазвучал страх. Когда ты вернёшься? Я не вернусь, сказал Цюшен, не оборачиваясь. Что? Иди сюда немедленно. Совсем ополоумел. Отец вскочил с места и побежал за Цюшеном. Даже если ты собираешься бросить жену и ребёнка, как ты осмелился оставить родного отца?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 «Если ты выкинул из дома того, кто создал прапрапрадеда нашего, прапрапрадеда, тогда и я не обязан о тебе заботиться. Не такой уж это и большой грех». Он ушел, а Юэлянь и отец ошарашенно смотрели ему вслед.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 И он показал на часы на запястье. Цюшен заметил, что часы всех богов мигают красным. Уходить? Куда? Азад, на корабли, ответил бог и показал наверх. Цюшен запрокинул голову и увидел два космических корабля. Они резко выделялись на фоне голубого неба. Один из них подлетел поближе, и было видно, какой он огромный.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 На них мы вернёмся на корабли. Позже Цюшен узнал, чтобы спустить с геостационарной орбиты такие лифты, необходимо иметь противовес. Второй корабль был нужен именно для этого. Когда глаза Цюшена привыкли к яркому свету, он увидел, что вдали сияет множество серебряных звёзд. Они были равномерно распределены над земной поверхностью и складывались в чёткий узор.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 Это неважно. Космос бесконечен, и нам всё равно, где умирать. Внезапно Юйлянь заплакала. Дедушка Бог, я не очень хороший человек. Я не имел права вмещать на вас всю злость, что Том... у меня накопилась за жизнь. Сю Шэн сказал правду. Я вела себя так, будто у меня совсем нет совести.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 Там находится гигантская черная дыра. Если бы она поглотила все эти звезды, то выделилось бы такое количество радиации, что оно убило бы всю жизнь в галактике. Чтобы избежать этого, наши великие предки возвели вокруг центра Млечного Пути защитную сферу из туманности и диаметром в 10 тысяч световых лет. Это был величайший инженерный проект. Мы трудились над ним целых тысячу. 400 лет. Сразу же после этого обитатели Андромеды и Большого Магелланова облака объединились и отправились завоевать нашу галактику. Наш межзвёздный флот преодолел сотни тысяч световых лет и встретил захватчиков в точке гравитационного равновесия между галактикой Андромеды и Млечным путём. В разгар битвы все корабли смешались и образовалась спиралевидная туманность величиной с Солнечную систему.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 Борис, не Борис, цивилизация всё равно стареет. Даже вы когда-нибудь постареете. Нам правда не нужна ваша жалость. По сравнению с вами, сказал Цюшен полным благоговения голосом, человечество ничто. "Не говори так", ответил Бог. "Земная цивилизация ещё слишком юна.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 Во-первых, вам надо покинуть этот камень. Бог раскинул руки. Полы его белого одеяния хлопали на ветру как парус. Куда же нам отправиться? удивлённо спросил отец Тюшэна. Начните с полётов к другим планетам солнечной системы, потом к другим звёздам. Не спрашивайте почему, но сделайте это вашей главной целью.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 В заложники взяли 3 миллиона богов и настаивали, чтобы мы проतराнили землю 1 и землю 2 нашими кораблями. Там ихние жители уже давно воевали со своими братьями. Даже столкновение одного нашего корабля, работающего на антиматерии, с планетой погубило бы на ней всю жизнь. Мы отказались, и всех заложников убили.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 Вам нужно будет отыскать несколько подходящих планет и засеять их жизнью. Пускай это будут примитивные бактерии или простейшие водоросли, дайте им развиваться самостоятельно. Цюшен хотел задать ещё несколько вопросов, но Бог подобрал палку и пошёл к автобусу. Семья Цюшена проводила его. Остальные боги были уже внутри. Да, Цюшен Бог остановился, вспомнив кое-что. Я взял у тебя несколько книг. Надеюсь, ты не против. Он открыл сумку и показал всюшенное её содержимое. Здесь учебники для старших классов по математике, физике и химии. Э, никаких проблем, берите. Но зачем они вам? Бог застегнул сумку. Учиться? Я начну с квадратных уравнений.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 Бог покачал головой. Нет, нет, нет, нет. Нам это больше не нужно. Если пришло время умирать, мы умрём. Я буду учиться, потому что у меня есть последнее желание. Он достал из кармана маленький телевизор. На экране "Возлюбленные Бога" произносило последнее слово из трёх. Я хотел бы снова увидеть её. Хорошие желания, но скорее всего, оно не исполнится, сказал отец Тюшена. Ну подумайте, она улетела 2000 лет назад со скоростью света. Где она теперь? Даже если вы сумеете отремонтировать космолёты, как вы сможете с ней встретиться? Вы рассказывали, что нет ничего быстрее света. Бог указал палкой на небо. В этой вселенной сбывается любое желание, если быть достаточно настойчивым.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 станет могилой из финала «Бабочек-любовников». И мы станем той парой бабочек, которые в конце вылетели из могилы. Восень Неделей позже улетел последний космический корабль. Боги оставили Землю. Деревня Сицень вернулась к своей неторопливой размеренной жизни. Восень Вечером семья Цюшенна сидела во дворе и смотрела на звёздное небо. Стояла поздняя осень, и насекомые не нарушали тишину. Лёгкий ветерок шуршал листьями у ног, было уже прохладно. "Они летят так высоко. Там, наверное, такой холодный ветер?" пробормотала себе под нос Юйлянь. "Там не дует ветер", сказал Цюшен. "В космосе нет даже воздуха". Но там и правда холодно. Так холодно, что в книгах это называют абсолютным нулём. А ещё там темнота, непроглядная темнота. Такой не привидится даже в самом страшном сне. О, Юлянь, навернулись слёзы на глаза, и она поспешно сказала: Помнишь два последних напутствия, которые дал нам Бог? Я поняла про трёх наших братьев, но ещё он сказал, что мы должны распространять на других планетах бактерии и всё такое. Я до сих пор не понимаю, зачем. А я, кажется, понял, сказал отец Тюшёна. Под небом, усыпанным бриллиантами звёзд, наконец расселись житейские переживания, которые заполняли все его мысли. Отец Тюшёна смотрел на звёзды. Он жил под ними всю жизнь, но только сегодня увидел их по-настоящему. Внутри билось доселе неведомое чувство. Отец Тюшёнов словно ощутил совсем рядом присутствие чего-то невообразимо великого. И это потрясло его до самой глубины души. Отец Тюшёнов вздохнул, глядя на море звёзд, и произнёс: Человечеству пора задуматься о том, кто будет заботиться о нём в старости. Лю Цисинь «Забота о Боге». Повесть читал Юрий Гуржий.